Глава вторая. Кофейный сервис из тончайшего фарфора уцелел только чудом. Я вскочил, едва не опрокинув столик со всем, что на нем стояло, и через мгновение был уже на лестничной клетке. Там я увидел громилу, который притиснул к стене Настю, одной рукой зажимая ей рот, а другой, держа возле ее горла, нож. Услышав звук открываемой двери, он хотел было обернуться, но не успел. Я схватил его за руку, в которой была финка, сжал посильнее, так, чтобы он даже не дернулся, и вывернул за спину, заставив нападавшего опуститься на колени. Нож выпал из разжавшихся пальцев и забрекал по ступеням. Трегубово прижимаясь спиной к стене, инстинктивно отползла к выскочившему вслед за мною режиссеру. Мякин заслонил ее своей широкой спиной, хотя дело было уже сделано. Нападавший пытался вырваться из моих тисков, но где ему было справиться с литейщиком? И он только изрыгал черную ругань, когда после каждой попытки ему становилось лишь больнее. Я узнал эту харю. Это был хулиган, удравший от милиции во время нашей первой с ним встречи. Один из подосланной троицы. — Чего вы стоите? — пробурчал я, обращаясь к актрисе и режиссёру, которые остолбенев наблюдали за моей возней. Звоните 02! — Я уже позвонил! — ответил Григорий Фомич. И будто в подтверждении его слов через десяток-другой секунд на лестничной клетке послышался топот сапог. На площадке появились два парня в серых шинелях и фуражках с золотистыми кокардами. Нависли надо мною. — Что здесь происходит? — спросил один из них. — На меня напал бандит с ножом. Только чуть дрогнувшим голосом произнесла Анастасия. — Нож где-то там, на ступеньках валяется. — буркнул я. «Сидоренька, — Сидоренко, глянька! — скомандовал один из патрульных. — Есть! Финарь, товарищ сержант! — откликнулся Сидоренко через пару мгновений. «Отлично — Отлично! — пробурчал тот, доставая наручники. «Ты поаккуратнее пальчики не сотри!» Я выпрямился, одновременно приподнимая и бандюгана. Сержант завернул ему за спину вторую руку и сковал запястье. Передал задержанного напарнику. «Ты глянь, Минаев!» Воскликнул второй милиционер, развернув задержанного к сержанту лицом. «Это же босой! Вот так улов!» Сержант мельком взглянул на бандита, кивнул и попросил мои документы. Открыл мой паспорт, несколько мгновений сличал фотку в нем с моей физиономией, потом изучил редакционное удостоверение. Вернув мне документы, он сказал напарнику. «Веди задержанного в машину и свяжись с дежурным и доложи обстановку. Я опрошу граждан и спущусь. Будьте добры и вы, граждане, предъявить документы». Трегуба вытащила из сумочки паспорт, а Мякин за своим вернулся в квартиру. «Так что произошло, гражданка Тригубова? спросил Минаев, открыв ее документ. «Ничего особенного», — проборчала Настя. «Я вышла из лифта, а тот урод на меня накинулся. Не знаю, откуда он взялся. Я позвала на помощь. Из 189-й квартиры выскочил этот молодой человек и обезвредил бандита. А Григорий Фомич, сосед мой, вызвал милицию, то есть вас. Вот и все. Спасибо им» я удивился что она назвала меня этим молодым человеком но промолчал из своей квартиры к этому моменту уже вышел режиссер с паспортом в вытянутой руки сержант изучил и его документ и опросил записав коротенько наши показания потом откозырял и нажал кнопку вызова лифта я подошел к нему и сказал в полголоса Товарищ сержант, передайте, пожалуйста, инспектору уголовного розыска, старшему лейтенанту литвину Олегу, отчество не помню. Короче, передайте, что басой один из трех хулиганов, что напали на меня красного Артемия Трифоновича. Минаев смерил меня взглядом и ответил. Хорошо, передам дежурному. И скрылся в кабине лифта. Я повернулся к своим товарищам по приключению. — Поздравляю, друзья, мы с вами задержали опасного преступника. — Который едва мне глотку не перерезал, — хмыкнула моя подружка, чьё хладнокровие поражало. — Наверное, это шок, отложенная истерика. — Настенька, мы как раз пили кофе, когда этот обормот напал на тебя. Присоединяйся. — С удовольствием, — кивнула она. — Только вымоюсь сначала, а то меня тошнит от прикосновения этого урода. — Мы тебя ждем! — кивнул Мякин, и мы с ним вернулись в его жилище. Я вновь уселся в альтеровское кресло. Хозяин квартиры потрогал кофейник. — Ну вот! — вздохнул Григорий Фомич. — Остыл. Придется варить заново. — А может, пока коничку Не откажусь. За выпивкой Мякину далеко ходить оказалось не нужно. Мини-бар у него был вмонтирован в красивый барочный шкаф. Так что не успел я ей глазом моргнуть, а на столике уже красовалась бутылка Наполеона. И к нему, как полагается, два пузатеньких бокала, а также блюдца с дольками лимона. Да, я в курсе, что коньяк лимоном не закусывают, но это у них там, на гнилом западе. А у нас наоборот. «Ловко — Ловко ты его скрутил! — произнес режиссер, схрумкав лимонную дольку. — Я чуть было не крикнул «стоп, снято!» Может, и в фильме ты сам сыграешь в боевых эпизодах? Как считаешь? Я мягчно понимал. Я и сам любую ситуацию оборачивал в какой-то рабочий актив. Старался во всяком случае. Но все таки до определенных границ. — А вы сэкономите на каскадерах? хмыкнул я в ответ. — Нет, — возразил он. — Всякие там прыжки, падения, выбивания собственной спиной окон Этим пусть профессионалы занимаются, а вот там, где мордобой, да крупным планом. Думаю, с этим ты справишься. Не бесплатно, разумеется. Так что? Ладно, я подумаю. Тут я соглашаться все-таки не спешил. Ну и насчет диалогов подумай, подхватил Григорий Фамич. Тоже проведем оплату и в титрах укажем, как соавтор сценариста. Умеете вы уговаривать, — рассмеялся я и покачал головой, показывая, что я и вправду под впечатлением. В квартиру позвонили. Хозяин пошел открывать. Это оказалось, конечно, Трегубова. Она волшебным образом уже успела вымыться, высушить волосы и даже их уложить. Мякин тут же достал еще один бокал, Наполнил его и два других. Мы выпили, и он отправился на кухню варить новую порцию кофе. Настя тут же пересела ко мне на колени и поцеловала. — Спасибо, милый. — Не за что, — отмахнулся я. — Ты знаешь, что этот Басой — один из трех бандитов, которых подослали тогда дружки твоего мужа. — Я уже поняла, — сказала актриса. — Как и поняла, что на этот раз он пришел за мною. — Удивительная женщина. Она и сейчас была спокойна, хоть и смотрела невесело. — Не бойся, я буду рядом. — Ну ты же не сможешь стать моим телохранителем, — проговорила Тригупова. Ходить за мной по пятам. У тебя своя работа. — Если бы он хотел тебя убить, то прирезал бы по-быстрому. Скорее всего, хотел попугать. Это было предупреждение. — Так что дело вот какое. Утром будем уходить вместе. Вечером заезжай за мной в редакцию, чтобы возвращаться вместе. А Если остаешься днем одна, никому не открывай. Не думаю, что они рискнут взламывать дверь. Да и вообще, им сейчас станет не до нас. Признаюсь, я уже навел на них органы. У меня армейский дружок служит инспектором УГРО. Анастасия ахнула, но вовсе не восторжена. Я же просила тебя никому не рассказывать об этом идиоте Тригубове. — Он преступник, а сокрытие сведений о преступлении тоже является преступлением. Правда, я и сам понял это совсем недавно. Неудивительно, что Настя не подумала об этом. Зато теперь сразу согласилась. — Да, я понимаю. — понурилась она. — Вот и не переживай зря. В гостиной появился хозяин квартиры со свежесваренным кофе. Мы с Настей прекратили разговор, не предназначенный для посторонних ушей. За кофе болтали о фильме, над которым работали. Актриса Тригубова согласилась с режиссером Мякидом, что диалоги в сценарии надо бы переписать. В общем, получилось собрание киногруппы в сильно усеченном составе и приятной обстановке. Допив кофе и наобщавшись в сласть, мы с Настей вернулись в ее квартиру. Ты не возражаешь, если я тебя определю на постой в комнате Тригубова. — Нет, я не суеверный. Весь его хлам, всю почкотню, которую он выдавал за живопись, я давно выбросила. Она открыла дверь и зажгла свет. Я втащил пожитки. Комната была небольшая но в ней имелось все, что необходимо для жизни и работы. Диван, платяной шкаф, письменный стол, рабочее кресло. Пыльно только. Видать, хозяйка сюда не заглядывала неделями. — Ну ничего, теперь здесь будет чисто. Я и сам уберусь, не побрезгую. Моё же жилище, пусть и временное. Еще в прошлой жизни я усвоил, что собственное жизненное, а тем более творческое пространство нужно организовывать самому. Тогда и работать будет хорошо. Порой, правда, в прошлой жизни я доказывал этот тезис от противного. «Дай мне только веник и тряпку», — попросил я. «Нет», — сказала хозяйка. «Первую уборку я сделаю сама, но не сейчас». Давай поужинаем, а то эти мякинские восточные сласти только аппетит разбередили. В этом вопросе я был с ней полностью согласен. Я уже заметил, что Анастасия не слишком любит готовить, предпочитая покупать полуфабрикаты. Вот и сейчас она поставила на плиту кастрюлю с водой и вынула из морозильника картонную пачку пельменей. Такие подушечки в сером тесте. Их в городе особо никто не покупал, предпочитая домашние лепить или в пельменных отовариваться. А про магазинные ходили легенды, что они из картона делаются. Что ж, пельмени я люблю. Кроме этих, как их называл Фидель Кастро, вареных пирожков, у актрисы Трегубовой обнаружился сыр и докторская колбаса. В сочетании с белым хлебом и сливочным маслом получатся отличные бутеры. Мы поужинали. Потом хозяйка взялась за уборку, а я перетащил на кухню купленный агрегат. Достал его из футляра, поставил на стол. Новенькая машинка сверкала металлическими частями и радовала обводами корпуса, напоминающими гоночную машину. Ну что ж, мой фирменный болит, погоняем. Я вставил катушку с лентой, протянув черную полоску к пустой катушке и там закрепив. Вставил в каретку лист бумаги, чуть подумав, сразу отщелкал заголовок «Любовь Домового», так называется очередной рассказ из сборника «Откровенные сказки», на которой на днях я заключил договор. Это была одна из самых грустных историй цикла. Домовой, живущий в доме, предназначенном под снос, был влюблен в одну из жильщик. Звали ее мария Матвеевна, и была она вздорной бабой. Соседи ее сторонились, потому что за здорово живешь, с нею, можно было нарваться на скандал. А кому это надо? Никто из них не знал, что Матвеевна очень одинока, и вздорность ее характера объяснялась именно этим. Не знал, да и не задумывался. Наоборот, соседи радовались, что вскоре их расселят по разным домам, и они навсегда забудут о Марии Матвеевне. Не радовался только домовой Тиша, который любил Машу, как он называл ее про себя, искренне чистой любовью, о которой не мог рассказать предмету своей страсти. Ведь Матвеевну кондрати хватит, если она на его узрит крохотного, остроголового мужичонку с мохнатыми ушами. И не только это огорчало Тишу. Дом расселяли, скоро придут бульдозеры и снесут его стальными щитами. Никому и не вдомёк, что домовой не может переехать в крупноблочную пятиэтажку с плоской обклеенной рубероидом крышей. И когда старый дом снесут, его последний обитатель станет бездомным. «Ого!» «Ага, — сказала Настя, появляясь на кухне. «А я все думаю, кто это там тарахтит?» «Я не тарахчу, а работаю», — пробурчал я. «Не люблю, когда стоят над душой». Никогда не видела, как работают писатели. Начала подлизываться Трегубова. И как ловко ты печатаешь. И когда только научился. Это был хороший вопрос. Ответ на него прост. За полвека почти непрерывного тарахтения еще и не так наловчишься. вы этого-то я ей сказать и не мог. Пришлось соврать. На заводе, когда писал заметки для многотиражки. Видать, у тебя не только литературный талант. Не очень понятно, что имея в виду, сказала Настя. Ладно, перебирайся в свой кабинет. Там теперь чисто, как никогда. Я взял машинку прямо с недопечатанной страницей в каретке, Анастасия подхватила футляр. Так мы и вошли в бывшую комнату свободного художника Тригубова. Теперь здесь и впрямь было чисто. Все блестело, особенно рабочий стол. Я выдрузил Эрику на столешницу. Я плюхнулся в кресло, включил настольную лампу. Свет ее падал как надо, чтобы тень рук не ложилась на клавиатуру. Кресло можно было отрегулировать по высоте. По-моему, оно было заграничного производства. Что ей говорить, буржуи понимают толк в эргономике. Устроившись, я наладился было продолжить работу, как моя гостеприимная хозяйка сказала. — Не хочешь ли ты пожелать мне спокойной ночи? — Не сказала даже. — Промурлыкала. Я оглянулся. Только что она была одета в выцветший ситцевый халатик, в коем и делала уборку. А теперь на ней уже оказался полупрозрачный розовый пеньюар, который хоть и был предметом одежды, но ничего не скрывал, скорее подчеркивал. Но какая тут может быть работа? Пришлось отложить решение участи домового тише до следующего раза. Когда любовница уснула, я все-таки перебрался в кабинет. Там был диван и достаточно просторный, чтобы можно было спать, раскинувшись во всю ширь а не прижимаясь к стеночке или болтаясь на краешке каждые пять минут, рискуя оказаться на полу. Правда, хозяйская ложа все же была достаточно вместительным, но с тараканами в своей голове можно договориться, лишь уступив им. Я и уступил. Утром Настя меня разбудила, ни словом не упрекнув, в том, что я сбежал от нее ночью. А может, она тоже любит спать в одиночку. Тогда мы нашли друг друга. Позавтракав, мы вместе отправились на работу. В том смысле, что Трегубова меня подвезла до издательского небоскреба, а сама отправилась по своим делам. Мне было немного тревожно отпускать ее одну. Хотя я понимал, что вчерашнее нападение не было попыткой убийства. Времени для этого у Басова было сколько угодно. Он хотел ее лишь припугнуть, это точно. А для чего? Для того, чтобы выведать что-то. Нет, был еще вариант, что этот козел мог попытаться ее изнасиловать, но делать это на лестничной площадке густо дома та еще затея. В общем, опять меня повело на детективный лад. Надо бы позвонить Олегу и поделиться новостями. О задержании Басова он, конечно же знает, но я хотел рассказать еще и о своем разговоре с Тригубовым. Ну и насчет своих сомнений касательно мотивов нападения на актрису Тригубову тоже следует поделиться. Размышляя об этом, я поднялся на четвертый этаж. Войдя в отдел прозы, первым же делом увидел некий громоздкий агрегат на своем столе. Вот. То не было ни одной пишущей машинки, то теперь их сразу две. Я подошел к зав. отделам и пожал ему руку, и не только для того, чтобы поздоровкаться. Хореницын смотрел на меня с плохо скрываемой завистью, а Вера Антоновна до сего дня единственная, кто имел постоянный доступ к печатному агрегату в нашем отделе с недоумением. Ничего, пусть поломают голову. Зачем молодому сотруднику, который работает в редакции без году неделя и чьи обязанности заключаются в чтении и первичном рецензировании поступающих самотеком рукописей, и нужно это устаревшее дитя прогресса в области оргтехники? Пока не глазели, хмыкой пожимая плечами, я заправил в каретку чистый лист. В верхней его части настукал. Тимир Берды Мухамедов. Ниже — «Река жизни», а еще ниже — глава первая. И, не задумывая, сверяясь только собственной памятью и оригинальным текстом произведения восточного партийного владыки, от которого решил оставить лишь героев название и некоторые места действия, пошел вперед. Конторского пишущего монстра хоть и нельзя было сравнить по мягкости и бесшумности печати с моей Эрикой, но работал он надежно. Вдали загремело, и ветер пригнул корявые ветки чинар, что все еще цеплялись за жизнь на берегу пересохшего арыка, печатал я. Старый чабан с тревогой поглядел на потемневшее небо. Он не смог надеяться на то, что из туч, которые скапливались над неровной линией, Отделяющий пустыню от неба прольется хотя бы капля. Грозы бывают и сухими, когда молнии поджигают заросли верблюжьей колючки и впиваются в извилистые вершины барханов, оставляя диковидные стекловидные трубки в песке. Хуже всего, что сухая гроза может принести самым, песчаную бурю, и тогда засыплет колодцы в урочище Хаджи Юсуфа, и овцы погибнут от жажды прежде, чем Мурат успеет перегнать их на берега Орала. «Артемий Трифонович!» — окликнула меня Фролова. «Вас к телефону!» С трудом вернувшись к действительности, я благодарно кивнул Валентине Антоновне и взял трубку. «Алло! Привет, Тёма!» — послышался в наушнике жизнерадостный голос Литвинова. «Здорово, если не шутишь!» — пробурчал я. «Извини, что отвлекают от работы, но есть очень важный разговор».